«Ваша светлость. Мистеру Куперу уже лучше». В проеме при открытой двери показалось круглое, обильно сдобренное искусственным румянцем лицо миссис Гибс. Он пришел в себя. Кристофер нетерпеливо поднялся с кресла. «Пришел», — кивнула секретарша и неодобрительно покачала головой. «Но выглядит неважно. Такой синяк под глазом. Все лицо распухло». «Что поделаешь, миссис Гибс? Такое бывает с любителями побегать». Выйдя из приемной, Грейс так быстрым шагом направился по коридору, рассеянно отвечая на приветствие подчиненных. Все его мысли сейчас были сосредоточены на Шоне Купере. Кто же знал, что тот а к к а ж е т с я таким хлюпиком? Да, возможно, он не рассчитал силу удара, увлекся. Лишь самую малость. Но Жакей первым решил напасть. Отсюда и результат. Воспользовавшись артефактом переноса, его сразу доставили в управление. Быстро, а главное, незаметно. Они сегодня и так привлекли достаточно внимания, журналистам на ближайшие несколько дней пищи хватит. Лорейн же Кристофер велел ехать домой. Нечего вообще было ее отпускать, из-за празднеств на улицах города было неспокойно. Но она, как обычно, лишь независимо хмыкнула и потащила о т л и с Кэролом обратно на п о д р о м «Невозможная женщина!» Тристофер мысленно выругался. Пытаясь наладить с ней отношения, он совершал ошибку за ошибкой. Порой ему начинало казаться, что он вообще не создан для семьи. Цедель было проще. Она во всем безропотно соглашалась, даже когда ей что-то не нравилось. Демарвиль всегда молчала и всегда улыбалась. Порой эта черта, слепая покорность, даже раздражала. «С любовницами вообще было легко». Когда дама начинала показывать характер, ей тут же давали отставку и заменяли другой. Благо желающих побывать в постели его светлости было немало. Но Сариас... С ней всегда все было иначе. л а р р е й н ы в прежние времена отличалась несвойственно ее возрасту независимостью, а сейчас... А сейчас Кристофер не представлял, как строить с ней отношения из тех обломков, которые семь лет назад превратилась их любовь. Рассказывать ей правду он не собирался. Пусть у нее останется светлая память о графе. Да и неизвестно, как поведет себя м е т к а д о с т а в ш а я с я Лори от отца. Не хотел рисковать. Опасался. Злился. На всю эту х о р д о в у ю ситуацию. На все, что сейчас происходило. Еще и Купер этот решил устроить забег. Можно подумать, его бы здесь съели. Боится, что он, Кристофер, потеряет голову от ревности и прибьет его на месте, или ему действительно есть что скрывать? Вот сейчас мы это и выясним. Кивнув магу-старожившему вход в допросную, герцог толкнул дверь и вошел. Это было помещение скромных размеров, агенты между собой называли его клеткой. Без окон, с одной единственной дверью и практически без мебели, если не считать стола и двух стульев, освещенных скупым светом на стенных с в е т и л ь н и к о в Один стул занимал Макмалин, на другом сидел, съежившись точно от холода, Купер. При виде начальника разведки Шон напряженно сглотнул, а потом подался вперед. «Что вам от меня нужно?» Его голос взлетел на октаву выше. «То, что я когда-то общался с вашей женой, не означает, что меня можно за это арестовывать». Кристофер прислонился к стене и, скрестив на груди руки, спокойно произнес. «Не означает». Но вот особняк в Ирвенсе, оформленный на ваше имя в свете последних событий, может стать очень даже веским поводом для ареста. Кто вам его подарил, мистер Купер? И за какие заслуги? Молодой мужчина еще больше побледнел. Я сам. Сам его купил. На какие средства? С усмешкой поинтересовался Эдвард. На, честно, заработанные. Заработанные на скачках? подсказал Жакею г р е й с т а к «На них!» Явно храбрец с из последних сил бросил тот. «Поэтому вы обязаны меня отпустить!» Кристофер шагнул ближе, отчего у Купера на шее нервно дернулся кадык и вздулась жила. Положив руки на гладкую поверхность стола, он все тем же невозмутимым тоном принялся обрисовывать заключенному ситуацию. «Мистер Купер, нам хорошо известно, сколько вы зарабатываете и сколько стоит якобы приобретенное вами имущество». Еще нам известно, что последние месяцы за моей женой велось постоянное наблюдение. За ней стали следить как раз в то время, когда вы с ней познакомились. Рассказать, что будет дальше. Не дождавшись ответа от задержанного, получив один лишь испуганный взгляд и нечленораздельное мычание, Грейс так продолжал. Как вы могли уже догадаться, в нашем распоряжении имеется немало интересных артефактов. Нет, пытать вас никто не будет. Что мы, звери какие. Но развязать вам язык уж, поверьте, сумеем и очень быстро. Поэтому предлагаю вам два варианта. Первый. Вы проявляете благоразумие и рассказываете нам, для кого шпионили за л е д и Грейсток. А мы пытаемся войти в ваше положение, проникаемся вашим раскаянием и помогаем вам выйти из этой щекотливой ситуации с наименьшими для вас потерями. Второй. Мы сами все узнаем. но В этом случае ваша жизнь ничего не будет стоить. Меня устраивают оба варианта. Какой предпочтительнее для вас? Было видно, задержанный сильно напуган. На висках выступила испарина, пальцы, сжимавшие под столом колени, мелко дрожали. Он весь дрожал, нервно сглатывал и боялся лишний раз посмотреть Кристоферу в глаза. Я... «Я... я не могу вам рассказать. Он убьет. Уничтожит меня». Наконец выдавил он из себя. Принялся раскачиваться на стуле, продолжая неразборчиво бормотать, остекленевшим взглядом глядя на стену напротив. «Он оберегает своих друзей, но не щадит врагов. А я не хочу стать его врагом. Не могу». «А моим, значит, хочешь!» Сбросив маску напускной невозмутимости, прорычал Кристофер. Не обращая внимания на попытки м а к м а л и н а вмешаться, схватил Купера за грудки, вытаскивая из-за стола. А потом встряхнул силой с и яростью, что сейчас слепило ему глаза. «Забудь про мое обещание тебя не мучить. Если понадобится, я превращу тебя в калеку и урода, но выбью из тебя его имя. Говори!» «Я...» «Я не могу!» В голосе молодого мужчины слышались ужас и мольба. «Он убьет меня! Убьет!» Вскричал он истерично, содрогаясь от ужаса. «Не убьет, потому что это раньше его сделаю я!» «Кристофер, успокойся!» Отмахнувшись от друга, Грейс так толкнул ж а к е к стене, перехватывая его за горло, и повторил холодно. «Говори!» Купер захрипел, дернулся, глядя на герцога, расширенными от ужаса глазами. и просипел неразборчиво. «Вы... вы его знаете!» В следующее мгновение Кристофер отдернул руку и резко отшатнулся от Шона, почувствовав, как кожа у него под ладонью, ж и л ы и кости рассыпаются пылью. Не прошло и нескольких секунд, как от молодого жакея Шона Купера осталась лишь одежда, припорошенная тем, что когда-то являлась самим жакеем. Некоторое время мужчины в молчаливом изумлении взирали на неожиданно с а м о к р и м и р о в а в ш е г о с я подозреваемого, пока звенящую тишину комнаты не нарушил потрясенный до глубины души г р е й с т о к «И что я теперь скажу Лори?» и х г л у б о к о м ы с л е н н ы й изрек Макмалин. «Мне кажется, о том, что е я бывший любовник буквально рассыпался у тебя в руках, точно не стоит рассказывать». Эдвард негромко кашлянул. «Я еще р е ш и ш ь что ты этому поспособствовал». «Как пить дать решит?» Все еще пребывая в глубоком шоке, кивнул Кристофер. «Скажи, что мы отпустили его с миром на все четыре стороны». «Скорее развели по ветру», — мрачно пошутил Грейсток и велел магу, дожидавшемуся за дверью, позвать в допросную экспертов.